Я отчаянно бился, ни о чем не думая. Убежище было уже рядом. Возвышалось, как феодальный замок. Он почти навис надо мной. Ветер леденил пот, выступивший на лице. Дыхание жгло горло. Вода доходила до пояса. Счет шел на минуты. Еще четыре-пять минуты я бы утонул. В конечном счете. Я так и не знаю, сумел бы я оказать помощь Мириаму. Я не перестаю и никогда не перестану задавать себе этот вопрос. Зацепившись за ступеньки, я упал плашмя на цементный цоколь рядом со свертками. Прижавшись щекой к камню, я слушал, как стучит в висках кровь. Потом меня охватил страх. Я посчитал, что нахожусь слишком близко к поднимавшейся воде, и по железным прутьям, торчащим из деревянного бруса, надрываясь, поднялся на платформу, Отсюда я увидел наполовину затопленную машину. Фары, ушедшие под воду, по-прежнему светили, и море над ними было немного изумрудного цвета, но музыки не было слышно. Я поискал глазами то место, где исчезла мия, прислушался, услышал только волны, плещущие у подножья башни. Я тщетно старался разглядеть на ручных часах, которые час, но нетрудно было подсчитать, что Гуа отпустит меня не раньше 7 утра. Началось долгое, жуткое бодрство. Я разделся, чтобы выжать брюки и вылить воду из туфель. Растер себя, стал ходить кругами по платформе, еще не до конца придя в себя. Все произошло слишком быстро. Я возвращался назад Перебирает цепь событий в поисках совершенных ошибок, как если бы существовал способ остановить время и предотвратить трагедию. Но Мириам погибла. Я убил ее. В порядке законной самообороны... Нет, не так все ясно, все сложнее. Она мне опостылила. И я вдруг понял, что представилась благоприятная возможность... Я знал, что одновременно и виновен, и невиновен. Но в какой мере виновен, и в какой мере невиновен, мне никогда самому не распутать этот клубок причин, поводов, предлогов. Мне было стыдно, но я чувствовал несказанное облегчение. Потухли фары машин, и мои мысли потекли по другому руслу. Мириам никому не говорила о нашем отъезде. Было бы не о чем беспокоиться, если бы немного повезло, и меня не заметили в этом убежище. Если бы мне удалось вернуться домой незамеченным, если бы я успел вовремя уничтожить свою исповедь и спрятать банковские билеты до пробуждения Ильян. Ронги я совершенно не боялся, будучи уверенным в ее дружеских чувствах. Она будет молчать. Она никому не скажет о моей связи с Мириан. Найдут до Финн обнаружат исчезновение миям, найдут ее тело в заливе и сделают вывод, что произошел несчастный случай. А это и в самом деле несчастный случай. Следствие на меня не выйдет. Совершенно невозможно определить, что я был с ней в машине. К счастью, мои чемоданы находятся в малолитражке. Я сяду в вечерний автобус и пригоню машину. Я надел брюки. На мне они выскнут быстрее, а туфли и спустился на цоколь мачты. Море разбивалось о преграду и обдавало меня мириадами брызг. Я прочно уцепился за лестницу и ногой столкнул в воду чемоданы, полотна, последние компрометирующие предметы. Они умчались, подхваченные потоком. Я как бы утопил миряму во второй раз. Я вернулся на свой насест, И ужас от содеянного медленно прокрался в меня и обдал смертельным холодом. Напрасно я искал оправдания. Я был преступником. Мне кажется, что преступлением является уже сам его замысел. Я уничтожил чудовище. Разве можно считать убийцей того, кто истребляет чудовище? До самой зари меня раздирали угрозения совести и сомнения. Я не имел ни минуты покоя. Занялся день... Начался отлив. Обляпанный грязью дофин отнесло метров на десять от дороги. Солнце осветило море до самого горизонта. Кругом только вода. Я посмотрел в сторону острова. Никого. Буару. Никого. Я спустился к воде. Вода отступала. Течение слабое, но нужно еще подождать. У меня стучали зубы. Туфли, подсохнув, отвердели и стали тесными. Наконец я рискнул. Вода доходила до середины бедра. Сначала идти было очень трудно, но после того, как я дошел до каркаса Дофина, дорога пошла вверх, я стал двигаться быстрее. Солнце согревало лицо, грудь. Время от времени я останавливался перевести дух, опираясь на придорожные столбы, приближался берег.